«Разумеется, ты предпочитаешь наряды, в которых красуются куртизанки при королевском дворе, забывая о правилах приличия». Как раз в эту минуту Фиби взглянула на себя в зеркало и настолько себе понравилась, что вместо того, чтобы воспылать обидой и негодованием, подбоченилась и нехотя поворачиваясь, спросила. «Неужели вам не нравится, милорд? Скажите правду». Он удивленно молчал. Потом едва заметная улыбка тронула его губы. Черт бы побрал эту девчонку! Она, в общем-то, права, ничего не скажешь. Но ведь ходила к ростовщику. А если бы кто-нибудь увидел и узнал ее, какие слухи поползли бы! Но платье в самом деле, как бы это точнее выразиться, прелестное и, как подчеркивает фигуру, даже не подозревал, что она может быть такой. Фибия покружилась перед зеркалом и, подбежав, Кейта произнесла, чуть задыхаясь. — Я знаю, что нравится. Значит, сюрприз хороший, да, милорд? Он ответил спокойно и, как ему казалось, вполне убедительно. — Это платье... повторяю, это платье не для тебя... Особенно здесь, где ты ведешь тихую сельскую жизнь. Он направился к двери, бросив через плечо. Мне надо составить донесение. Приду позднее. Дверь за ним закрылась. Фиби осталась стоять посреди комнаты, решая в уме главный для себя вопрос, одержала ли она победу или потерпела поражение. После длительного размышления она пришла к выводу, что, скорее всего, победила. Как бы то ни было, она заставила его обратить на себя внимание. И пускай он разозлился, это не слишком большая плата за пристальное внимание к ней. Я чувствую себя прямо как в той поговорке про квадратную затычку, которую пытаются вбить в круглое отверстие. Пожаловалась на следующий день Фиби, своей подружке Травницы Мэг. Фибия помогала ей готовить для сушки сорванные ветви тимьяна и попутно рассказывала, как отнесся Кейта к ее новому платью, к его фасону. «Но почему он хочет лепить меня себе в угоду? Неужели не понимает, я такая, какая есть, и другой стать не смогу?» Мэг презрительно поджала губы. «Мужчины!» Коротко бросила она, словно все объяснялось принадлежностью к этому полу. Лет на десять старше Фиби, высокая, темноволосая, очень загорелая, от чуть ли не ежедневного хождения по лесам и полям в поисках необходимых для нее растений, она была смешлива, несмотря на большой и нелегкий жизненный опыт, а, возможно, именно благодаря ему, а странный язык, Почти ничему не удивлялась и старалась относиться с юмором ко всем невзгодьям. Никогда не отказывала в советах и помощи тем, кто стучался в ее дверь. И Фиби обрела в ней советчицу, а также хранительницу своих маленьких тайн. Не дождавшись от Мэг каких-либо пояснений к слову «мужчины», Фиби спросила, «Ну и что они?» Мэг поставила горшочек с травами на прикрепленной к решетке камина таган и сделала новое решительное заявление. Вообще из всех живых существ мужчины самые несчастные. Эти заблудшие создания, как правило, не видят дальше собственного носа. Впрочем, благодаря этому они не могут разглядеть, что теряют в этой жизни и потому меньше страдают. Как ты сурово о них отзываешься, посмеиваясь, встала на их защиту Фиби. — А у тебя в жизни были мужчины? — Еще бы! Я не стала бы говорить, чего не знаю, и, поверь, никто из них не позволял себе указывать, что я должна, чего не должна делать. Словно сам Господь Бог дал им такое право. Все они ограниченные слепцы... «Фанатики своих заблуждений, рабы условностей». «Ой, хватит!» — Фиби замахала руками. Кейт совсем не такой?» «Такой же, как и все, не воображая. У него есть собственное представление о том, какой должна быть жена, и он не изменит его ни на йоту, ни за что на свете».